Рыгин, сереброструнов, сияющий, лоснящийся, курчавый и прекрасный, как ёлочный Купидон, увидев квадратик в руке у цвета, заинтересовался им и выпросил себе эту пустяшную изящную вещицу. "Точно нарошно для меня", сказал он. "Первая буква моей фамилии". Цвет охотно отдал её. И сам видел, как регент положил её в портмоне. Но когда Серебраструнов через 3 минуты хотел опять на неё посмотреть, то в кармане её уже не оказалось. Не нашлось её и на полу. Среди этих поисков Серебраструнов вдруг откинулся на спинку стула, хлопнул себя ладонью по лбу и уставился вытаращенными глазами на цвета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 ожидала цвета через несколько дней именно 1 мая может быть случайно а может быть отчасти и под влиянием своего сна цвет пошёл в этот день на скачки он и раньше бывал их зредка на ипподроме но без увлечения спортом и без интереса к игре так себе просто ради компании так и теперь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 Заметно бледная от волнения, цвет не выдержал её взгляда, отвернулся, и сердце у него заколотилось сильно и с болью.